Американская мечта В Массачусетс мы с Франсисом прибыли, когда там было объявлено чрезвычайное положение. Все завалило снегом. Это неудачное стечение обстоятельств нас не смутило. Мы попросили таксиста высадить нас где-нибудь в центре Бостона, а потом поплелись по заснеженным улицам прочь от такого же заснеженного купола здания парламента. По другому стечению обстоятельств, на сей раз удачному. В первом же многоквартирном доме на нашем пути недавно освободилась студия на одном из верхних этажей с великолепным видом на город. Ее мы и сняли. В результате на поиск жилья в новом городе у нас ушло меньше часа. И меньше ста шагов отделяло нашу квартиру от парламента. Вот и приехали. Оказалось, в центре Бостона очень приятно жить. Довольно быстро мы начали обдумывать идею купить там дом, поскольку все равно не собирались возвращаться в Великобританию. Именно ради этого я усердно боролся, пытаясь переломить ситуацию и увеличить срок своего пребывания в Штатах, установленный ИДЛ. Ситуация менялась, но постепенно. Несмотря на то, что приехали мы на условиях срочного контракта, в компании меня почти сразу представили как Питера, который будет работать с нами весь год. Когда спустя несколько месяцев пришли официальные документы о переводе, в них значился уже новый срок. Минимум два года. Продление возможно по обоюдному согласию. Так и вышло, что через полгода воплощенной американской мечты передо мной открылись тысячи возможностей и примерно столько же новых чаяний, а сам я оказался в роскошном офисе руководителя отдела корпоративного маркетинга штаб-квартиры IDL. Входите же, входите! Он выглядел лет на 40. Акцент выдавал хорошо образованного выходца с восточного побережья, а костюм подтверждал эту догадку. «Вы закончили, да?» Опустившись в неудобное дизайнерское кресло, стоявшего у разделявшего нас чайного столика, я оценил вид из окна кабинета на кампус Акрон-парка. Отсюда можно было различить офисы, лаборатории, вертолетную площадку и озеро, где жили канадские гуси. В помещении, отведенном мне, окно было чисто символическое. Еще я оценил кондиционер, благодаря которому в комнате было свежо, как в Новой Англии зимой. В тот день на улице было очень жарко и невероятно влажно. «Питер, вы ведь закончили с президентскими ужинами и хотите подвести итоги, верно?» Президентские ужины, всего восемь, проходили в самых крупных городах США и имели огромное значение. Наша компания принимала в них участие только раз в год и допускались туда только руководители высшего звена. В 1993 году на них был единственный докладчик – я. И мой 40-минутный доклад, стратегически запланированный между главным блюдом и десертом, описывал все неписанные правила игры. Важность мероприятия можно было оценить уже исходя из того, что IDL не вызвала меня из отпуска, а отправила, несмотря на сильнейший февральский снегопад, Двух сотрудников Киуэст, где мы с Франсисом отдыхали, чтобы помочь мне подготовить выступление. Так мы и готовились. Лежа в футболках возле бассейна. Не совсем. У меня есть идея, как закрепить успех президентских ужинов. В этом году они стали нашей самой крупной маркетинговой инвестицией. Поэтому, чем активнее мы их используем, тем лучше. Что вы предлагаете? Я хочу написать книгу. Он окаменел. Не слишком хороший знак. Вот оно что. Еще хуже. Я не уверен, что это хорошая мысль. Точно. Совсем плохо. Понимаете, есть идеи, которые отлично смотрятся в журнальной статье или звучат в подготовленном докладе вроде вашего, но сочетание повисшего в воздухе «но» и последовавшей паузы он подбирал слова. Было просто устрашающе плохим знаком. Если те же идеи растянуть на целую книгу, получится очень тонкий слой. Следующие полчаса я пытался доказать. Я знаю, как написать отличную книгу. Мне просто понадобится время, чтобы поработать над ней. Добавил я в заключение, устремив на него пристальный взгляд и надеюсь, что он сейчас скажет. «Да, вы меня убедили». «К несчастью, вы меня не убедили. Боюсь, мы не сможем вас поддержать. Проблема в том, что я не вижу, какое отношение эта книга имеет к компании. Мне жаль». Спустя пару минут я уже шел по переходу, соединявшему отдел корпоративного маркетинга с отделом североамериканского сектора управленческого консалтинга. Стены здесь были выложены из крашенных шлакоблоков. Предполагалось, что это придаст зданию сходства, с соседним Массачусетским технологическим институтом. «Привет, пионер НПИ!» – крикнул мне один из менеджеров высшего звена. Продажи у него всегда были в порядке. А еще он хихикал каждый раз, когда видел меня, потому что считал, что я подходящий объект для насмешек. При нашей первой встрече он непринужденно повернулся к одному из коллег и сообщил. «Он любит прикурить». В оригинале «He's into fax», где «факс» — сленговое обозначение человека нетрадиционной ориентации. Я удивился, но не растерялся. «На самом деле не курю, но уверен, что смогу найти тебе сигаретку, если так уж необходимо». Он в ответ улыбнулся, и я почувствовал, что прошел своего рода испытание. «Привет!» Я пропустил мимо ушей то, что в его исполнении... Это сокращение неписанных правил игры прозвучало как «не пей». Зато он назвал меня пионером. Это было лестно. Спускаясь по лестнице, я размышлял о своем пути. От безумца до первооткрывателя новой теории. Миновав еще несколько коридоров, я добрался до помещения, которое не иначе как в шутку называлось «моим кабинетом». Его отвели мне еще когда предполагалось, что я проведу в штаб-квартире всего несколько месяцев. По размерам эта комната напоминала кладовую уборщика, а единственное крохотное окно выходило на парковку. Расположение кабинета тоже было поводом для смеха. Представляя меня новым коллегам, начальник отдела пошутил. «Мы в курсе предпочтений Питера, поэтому отвели ему офис рядом с туалетом. Он рассмеялся собственному остроумию и повернулся ко мне. Уверен, он это оценит. Только спустя месяц работы я выяснил. Среди моих коллег бытовало убеждение, будто геи проводит все свободное время в туалете. Но тогда, не зная этого, я просто ответил. Несмотря на расположение кабинета, я рад работать с вами. Стоило мне опуститься за помятый стол с металлической столешницей, Когда я садился, в комнату было уже не втиснуться. На пороге, как по волшебству, возникла Элейн, моя верная секретарша. Войти у нее все равно не получилось бы. Она собиралась уходить. Я легко догадался об этом, заметив на ее ногах кроссовки вместо привычных элегантных туфель. «Как все прошло?» – спросила Элейн, и, выслушав краткое содержание беседы, заговорщицки ко мне наклонилась. «За годы...» Не один десяток лет работы в Акрон-парке она стала неиссякаемым источником сплетен и знала все, что происходило в компании с 60-х годов по сей день. Ничего удивительного, на прошлой его работе говорили. Хорошие идеи в его кабинете умирают. Но мой Питер что-нибудь придумает. Еще спустя час я забрал выданный мне древний ноутбук и портфель. Вышел из офиса и, несмотря на жару и влажность, отправился быстрым шагом до ближайшей станции метро. Сел в поезд, вышел возле здания парламента и через несколько минут уже рассказывал Франсису о результатах встречи. За окнами расстилался типичный американский городской пейзаж. И даже спустя полгода я все еще ожидал увидеть пролетающего мимо Супермена. «Ты все равно должен ее написать». Когда? На выходных. Я так и поступил. Пять недель без выходных – это были долгие недели. И на столе у управляющего лежала практически финальная версия рукописи неписанных правил игры. Я скомпоновал ее из всех своих докладов, учебных курсов и смутных идей за предшествующие несколько лет и, будучи уверенным, что теперь эти материалы разберут по косточкам несколько редакторов, писал так же, как обычно говорил. Подозреваю, никто так и не прочитал мою книгу до отправки в печать. Каждому казалось, что это уже сделал кто-то другой. Вряд ли мы узнаем, когда-нибудь прав ли я. Но факт остается фактом. К весне 1994 года Когда печатная версия вышла в издательстве Magrow Hill и стала бестселлером, в тексте поменялось всего пять слов. Два из них были словом «хрен». Его убрали. Я начинал как безумец и поднялся до первооткрывателя, чтобы в 1994 году взлететь еще выше, практически в стратосферу. СМИ и компании, готовые платить немалые деньги, объявили меня гуру. Со мной заключила контракт Международное бюро докладчиков, а компания повысила до партнера. Неожиданно для самого себя я стал человеком, который приносит деньги. Коллеги, не успевшие прочитать мою книгу, все равно прочитали ее после моего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. А потом приглашали в разные филиалы. Офис и отдел можно было найти практически везде, только чтобы узнать. Все мои поездки уже распланированы до конца года, и я смогу заглянуть к ним примерно в июне следующего. Да и то, если захочу. Мы с Франсисом отметили эти перемены тем, что купили маслкар и бальную жалу эпохи Людовика XIV. Если точнее... Взяли огромную ипотеку, потому что влюбились в большую квартиру, находившуюся в особняке 1860-х годов, сложенном из коричневого песчаника. Дом стоял на проспекте Содружества. Зеленая улица рядом с парком бостон Комон в самом сердце города. Главной в этой квартире была огромная бальная зала в стиле рококо, отделанная привезенными из Франции панелями светиватой резьбой. Полагаю, с нашей стороны это была очередная попытка вытеснить слишком яркие воспоминания о нашем первом жилище и заклеенных скотчем рамах. Наша вторая покупка оказалась более продуманной. Мы оба знали, какой автомобиль хотим приобрести, но не знали, как он называется. За помощью я обратился к старшему консультанту в Акрон-Парке. Тот оказался настоящим экспертом в автомобильной промышленности США. И, выслушав мои требования, вынес вердикт. Так это же Маслкар. Он назвал мне несколько марок. Мы достали каталоги и остановились в итоге на Пантеак Фаерберт. После этого Франсис позвонил продавцу в Большом Бостоне. «Да, с откидным верхом, пожалуйста». «Да, ярко-красный». «Нет, тест-драйв не нужен». «Нет, мы на таких не ездили». «Мы их и не видели никогда, мне кажется». Да, в каталоге отличное фото. И я уверен, что в комплект входит двигатель. Мы ехали по проспекту Содружества. Крыша откинута. Из динамиков ревет музыка. Плеер автоматически меняет диски. Панорамные очки закрывают глаза от яркого летнего солнца. И праздновали небольшую победу над правилами иммиграции в США. Все время, что мы провели в Америке, Франсис рисковал получить отказ во въезде. Меня перевели сюда по работе. Он же по документам приехал в отпуск. По закону, не состоящий в браке партнер сотрудника, переведенного в Штаты из другой страны, имел право беспрепятственно покидать страну и въезжать в нее снова неограниченное количество раз. Но Франсиса отказывались признавать моим партнерам. Это казалось несправедливым. Мы обратились к юристу по вопросам эмиграции и, в конце концов, получили официальную бумагу о том, что гендерная принадлежность не имеет значения, если речь о партнере. После этого Франсис отправился в аэропорт Логана, закрепив за собой новоприобретенное право вернуться. Так мы создали прецедент, о котором поставили в известность все иммиграционные службы страны. Дело было сделано. Внутри компании началось негласное соревнование. Представители различных филиалов пытались заманить меня именно к себе. Отделения и идеал по всему миру конкурировали, стремясь превзойти друг друга в изобретательности способов привлечь клиентов, а также меня и зачастую Франсиса, если страна его интересовала, к участию в неписанных правил. Прошло еще несколько месяцев, и это превратилось в рутину. Увлекательную, но утомительную. Все вокруг были уверены, что имеют дело с экстравертом трудоголиком который оказался, наконец, в своей стихии. На самом деле, я даже не проверял голосовую и электронную почту, если нам с Франсисом удавалось урвать несколько дней отдыха. Да, я усердно трудился, но именно этому меня и учили в школе. Мой психологический портрет, сколько бы их ни было, всегда был портретом интроверта, который научился отлично притворяться. При малейшей возможности я ссылался на занятость, уклоняясь от ужина с коллегами. Сбегал в отель и заказывал еду в номер. И работал. Спустя два года я начал осваивать неписанные правила бесконечно бегать не по кругу. А еще вымотался. Однажды мне пришлось совершить кругосветное путешествие за 8 дней. Причем маршрут был построен с запада на восток. То есть адаптация к смене часовых поясов оказалась просто чудовищной. За эти восемь дней я успел выступить с семью докладами, и последний перелет провел не столько в самолете, сколько на автопилоте. О Дальнем Востоке и вовсе помню только диалог с журналисткой. Я сказал ей, что я Питер Скотт Морган, а она с разочарованным видом спросила. Он не смог прилететь? Пришлось объяснить, что я и есть он. И он, то есть я, прилетел. Она расплылась в улыбке. Надо же, а я думала, вы старый и толстый. В остальном волшебный восток слился для меня в одно размытое пятно. По мнению Франсиса, это был бы достойный обмен, получимый с него хоть что-то. Увы, все выплаты с продаж книги и гонорары за выступление уходили о идеал. К тому же в компанию пришел новый управляющий, который придерживался неумолимо универсального подхода к работе с сотрудниками, и даже в самых смелых фантазиях. Я в этот подход не вписывался. Впрочем, при таком начальстве мне и не хотелось. Франсис, как всегда, поддержал меня в этом бунте. «Я ухожу из компании», — сообщил я управляющему. «У вас ничего не получится, Питер. У вас другой склад характера. Вам нужно теплое место, а снаружи холодно». «Чудесно», — заявил я, не желая затягивать этот диалог. «Мне сотрочество грозят адским пламенем, так что немного прохлады не помешает». Потом я встал и, не дожидаясь ответа, отправился навстречу неизвестности.